Поднятие уровня в одиночку. Том 17. Глава 1. Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, Париж. Помимо этих и все остальные города столкнулись с этим феноменом. Все их улицы были погружены в зловещую тишину. Шедшие по своим делам люди вдруг остановились и обнаружили, что не могут оторвать взглядов от множества экранов, установленных буквально везде. На этих экранах постоянно показывали срочные новости, касающиеся ужасной трагедии, развернувшейся столице Южной Кореи – Сеуле. Из-за присутствия гигантских врат, внимание всего мира было нацелено на этот город, так что вполне естественно, что все эти новости разнеслись по миру, как разносимый ветром пожар. Телеканалы многих стран прервали свои обычные программы передачи, чтобы в прямом эфире транслировать ситуацию в Сеуле. От вида города, жалитого кровью, зрители всего мира дрожали в глубоком ужасе. Сеул был одним из крупнейших мегаполисов всего мира. Пример для городов поменьше. Но теперь он лежал в руинах. И теперь никто, ни в одной точке Земли, не мог чувствовать себя в безопасности. Трагедия Сеуля не ощущалась как происшествие, случившееся в какой-то далекой стране. Все воспринимали ее так, будто она произошла лично с ними. Поэтому люди испытали сильное облегчение, когда Томас Андре вызвался положить конец бушующему монстру. Зарубежные корреспонденты были явно возбуждены, когда их камеры поймали кадры лучшего охотника Америки. Они не переставая выкрикивали его имя, будто бы хотели сорвать свои собственные голосовые связки. Зрители сложили руки в молитве и дружно болели за легендарного Голиафа. Вот почему улицы наполнялись ликующими криками каждый раз, когда Голиаф наносил удар этому монстру, похожему на зверя. — Да! Еще! Еще! — не уставала кричать толпа. — Уничтожь эту штуку! Голиаф! Забей его насмерть! Отправь его в ад! — к несчастью, Ликования и радостные крики, заполнившие улицы, вскоре сменились пораженным молчанием, когда кулаки Галиафа были раздроблены, а его руки сломаны, земля вокруг была залита алой кровью раненого Томаса, поднятые в воздух руки зрителей. Медленно опустились обратно. Некоторые даже тихо плакали, глядя на то, как лучший воин человечества был жестоко повержен таким образом, Складывалось такое ощущение, будто время остановилось. Люди, потерявшие до речи, были ошеломлены так, что не слышали собственного дыхания. Если это был сон, то они хотели проснуться прямо сейчас. К сожалению, экран продолжал показывать кадры кричащего от боли Голиафа. Снова и снова выражения лиц зрителей сменились еще большим отчаянием. И тогда случилось это. Откуда-то выскочил одинокий охотник и отбросил зверя мощным ударом. Нет, их было даже двое. Рядом с охотником европейской внешности без предупреждения появился черноволосый человек. Не только зрители, но и телеведущие не могли разобрать, что же происходит. Никто не мог скрыть своего замешательства. Да, что же все-таки произошло? Кем были эти двое? Все случилось слишком быстро, а снимавшая их камера находилась слишком далеко, чтобы ясно заснять их лица. Но вдруг ведущие увидели черных солдат, когда в мгновение ока они заполонили улицы, и они тут же стали до хрипоты кричать. «Это охотник Сонжин Охотник Сонжин Ву наконец появился! Нам не нужно видеть его лица, можно замалчать его имя, и даже так мы знаем, кто это!» Эти черные солдаты, это охотник Сон Джинву на все сто процентов. Может, глядь и пал, но эстафета была передана охотнику Сон Джинву, его призванные существа окружили этих монстров. Зрители всего мира в ликовании закричали, увидев, как черные солдаты полностью заняли улицы Сеула. Особенно активными были американцы, их единый стройный рев был настолько громким, что казалось, от этого шума зашатались целые города. Их можно было понять, поскольку они недавно при трагических обстоятельствах потеряли одного из своих охотников особого уровня, а когда еще и Томас Андре оказался в опасности. Они все впали в глубокий ментальный шок. К тому же общее количество просмотров рейда на острове Чеджу, в котором участвовал Джинву, уже перевалило за 2 миллиарда. Это означало, что практически все уже знали его, и тогда весь мир начал громко скандировать его имя. «Эй! Погодите минутку! Я знаю, кто этот охотник!» «Да, я знаю этого парня! Это Ренат Ниман из Германии!» Парень, который хотел похвастаться своим острым зрением, ничего не мог поделать, кроме как поддаться влиянию толпы. Так что он тоже поднял свои руки вверх и начал скандировать «Сон Джин Ву!» Фокус внимания всего мира теперь был на спине самого знаменитого охотника. Теневая армия зажала троих правителей в кольцо с тем, что улицы были покрыты тенью, с помощью владения правителя армия находилась в своей наивысшей точке. Итак, что же теперь? Женву обвел взглядом лица троих правителей. На их лицах сверкали довольные веселые улыбки. Женщина гигант, сотканная из тысячи насекомых, скользящим взглядом осмотрела улицы, заполненные теневыми солдатами. Затем она насмешливо фыркнула. Итак, это новая теневая армия. Общее количество весьма недурно. Но даже так, это всего лишь кучка сброда. Правитель Холода с равнодушным видом сделал шаг вперед. Он слегка набрал воздуха, прежде чем выдохнуть ужасающий холодный воздух, который мгновенно разошелся во все стороны. И в одно мгновение все стоявшие на земле обратились в ледяные скульптуры, даже теневая армия не стала исключением. Как такое может быть? Джинву увидел, что все его солдаты оказались заморожены и нахмурился. Сила правителей, которая одним махом сделала всех солдат бесполезными, он уже сталкивался с чем-то подобным раньше, когда сражался против правителя белого пламени барона в тот в том подземелье замки демонов. Если же и была особенная разница между тем что было тогда и тем, что было сейчас, то она была в том, что ему придется сражаться с тремя противниками вместо одного. Солдаты, заточенные в оковах льда, не могли быть освобождены даже с его способностью забирать их обратно в свою тень. «Твои жалкие солдаты не смогут ни шагу выступить из тюрьмы, которую я им предоставил». Заточив теневую армию, правитель холода Звучал уверенным в своей победе. Но рука Джин Лу ни на мгновение не дрогнула даже в такой ситуации. «Ты, кончик гнева Камиша, который он держал в правой руке, нацелился на правителя Холода, ты однозначно сегодня умрешь». Боевой потенциал теневой армии всегда был дополнением к его собственному. Было очень плохо, что он не мог теперь положиться на своих солдат, но даже так, Он не думал о том, чтобы позволить правителю холода уйти оттуда живым. Как ни крути, у него были свои счета с этим ублюдком. Наверное, ледяной эльф почувствовал ту боль в своем плече от раны, которую в прошлый раз нанес ему Джинву, потому что его лицо довольно быстро скривилось. Нахальный ублюдок! Существо вдруг подняло руки вверх, будто бы поднимая что-то, и из земли резко поднялись големы. «Созданные изо льда». В этот же момент королева, королева насекомых громко свистнула, трупы людей, которые беспорядочно лежали вокруг, тоже начали подниматься. Их кости и суставы изгибались и выворачивались до тех пор, пока не начали напоминать подобных пауков, ползающих на четырёх лапах. Нежить? Нет, это была не совсем нежить. Этими трупами двигались странные мелкие паразиты, которые вгрызлись в мозги мертвых людей. Джину ощутил небольшой уровень магической энергии от этих паразитов, которые издевались на три трупов. Парень перевел свой взгляд на королеву насекомых. «Ты думаешь, мы просто так без разбора убивали всех этих людей?» Королева отложила яйца особого паразита в трупах убитых зверем людей. «Големы и паразиты» джин посмотрел на вражескую армию, которую нельзя было обратить теневых солдат после их смерти, и понял, как тщательно его противники готовились к этому дню. Ах! Он с трудом выровнял свое дыхание. Големы и эти оживленные трупы прошли мимо замороженных теневых солдат и медленно окружили его. На своем пути к этому он столкнулся с бесчетными опасными ситуациями, В тот момент, когда он закрыл глаза, его невероятно острые чувства точно засекли даже самые мелкие движения его врагов. Он мог с этим справиться. Впрочем, как и было всегда, они наступают. Он открыл свои глаза и увидел, как эти паука-люди ринулись на него. Когда время замедлилось, в огромной толпе зашумела пара мечей гнев камеша. В одно мгновение подпрыгнувшие в воздух паука-люти были разрублены. Джинву слегка оттолкнулся от земли и отскочил от удара одного голема, который обрушился на его изначальное место и начал искать свою основную цель для уничтожения. Конечно же, это был правитель холода. Этот ублюдок с яростным выражением кричал на своих големов. Но для этих медленных и неуклюжих существ было невозможно угнаться за Джинву. Он воспользовался властью правителя, чтобы подтянуться к правителю Холода. Парень на невероятной скорости полетел вперед, словно пуля. Он мгновенно сократил расстояние между ними. Правитель Холода впал в панику. Джену силой взмахнул своим коротким мечом. Его целью была кожа на лице этого ублюдка, которая напоминала кору старого дерева. К несчастью, прямо перед тем, как меч разрубил бы лицо этого существа напополам, Траектория меча была заблокирована чем-то очень прочным. Зверь. Правитель звериных клыков среагировал на атаку Джинву с помощью своих ре молниеносных рефлексов и вовремя заблокировал меч. «Думаешь, эта мелкая железная игрушка может меня хоть как-то поранить?» Зверь широко ухмыльнулся. Он выставил на показ свои отвратительные зубы, все в крови и в плоти. Но Джинву тоже усмехнулся в ответ. «Этот человек смеется?» — удивился монстр. Но он не сумел оценить опасности, которая его ожидала, и Джунглу не дал ему времени на раздумье. Гнев камеша резко окутался черной аурой. Взмах из запястья зверя, невероятной твердостью которого он так хвастался, было ровно отрублено от его руки. Глаза существа широко раскрылись, он едва увернулся от кончика меча, отклонившись назад». Но на его груди все же остался длинный кровавый след. Тогда же Джин Ву ощутил мощную энергию над собой. Он быстро взглянул вверх. Королева насекомых сформировала из магической энергии гигантский кулак и уже начала обрушивать его вниз. Наклонившись, Джин Ву активировала власть правителя, чтобы отбросить кулак королевы. Но мощь этой атаки была куда больше, чем он предполагал. И он едва смог остановить его. Невидимый щит власти правителя столкнулся с кулаком королевы. Образовалась мощная ударная волна, которая отбросила окружающих его паука-людей. К несчастью, количество оживленных трупов, которые все же смогли добраться и накинуться на него, было намного больше тех, кто был отброшен. Джин наступил на голову одного паука-человека и взмыл воздух. Затем он собрал свою магическую энергию в гневе камеша. Черная аура собравшаяся на дрожащем клинке, начала искажать окружающее пространство. Джингу мощно взревел, со всей силы взмахнув мечом. Магическая энергия, собранная на кончике меча, разделилась на десятки и десятки рубящих волн и снесла всех врагов прямо под ним. Коготь дракона! Ряды ледяных големов и паука людей мгновенно сократились двое от одной такой атаки. К несчастью, Джин -у быстро повернул голову в сторону и увидел там огромную ладонь. Она появилась прямо перед его носом. Ладонь отбрасывала гигантскую плотную тень на его лицо. «Проклятие!» Парень понял, что эта атака шла под таким углом, что было не увернуться. Тогда он решил укрепить свою защиту. Королева насекомых прихлопнула Джин -у, как человек. прихлопывает муху в воздухе. Удар отбросил охотника в ближайшее здание. Сила от столкновения была настолько серьезной, что от вибраций задрожало не только это здание, но и даже здание, стоявшее через дорогу напротив. Джину выбрался из-под обломков, обрушившегося здания здание и оперся на землю. Он натужно кашлял. Ему стало дурно. В его ушах стоял громкий звон. Его дыхание участилось, а перед глазами все поплыло. Но у него не было времени для того чтобы перевести дух. Как только он поднял голову, он заметил там тысячи ледяных стрел, которые висели десятки метров над его головой. Все они были работой правителя холода. Джену поднял, поднялся на ноги и на мгновение задержал дыхание. И почти сразу же эти ледяные стрелы, заполнившие собой небо, метко полетели в его сторону. «Быстрее! Быстрее!» Джену махал своими мечами, и отбивал эти магические стрелы, которые непрерывно сыпались вниз на него. Его движения были настолько быстрыми, что за ним оставалось несколько следов, которые накладывались друг на друга. Но как долго ты можешь переносить наши совместные атаки? Правитель холода продолжал непрерывно выпускать эти стрелы. На его кубах заиграла коварная улыбка. Он ждал, когда движение этого человека замедлится хотя бы на секунду, и потом... Дрожащий взгляд ледяного эльфа опустился вниз. И он увидел, как глубоко в его грудь вонзился меч. Его руки залила какая-то жидкость, и это была его собственная кровь. Когда он снова поднял голову, этот нахальный человек посмотрел на него в ответ. У него было достаточно времени, чтобы метнуть в него один из своих мечей. Даже невзирая на то, что он в это время непрерывно отражал атаки всех ледяных стрел, Внутри ледяного эльфа закипала злобная ярость, которая заставила бурлить всю кровь его теле. «Чёртов человек, как смеет жалкий человечишка ранить правителя вроде меня!» — закричал он. Чунгу быстро отозвал меч обратно из груди этого существа. Он поразил этого ублюдка прямиком в сердце. Такой раны было бы достаточно, чтобы убить любое обычное подобное существо. Но, к несчастью, это не оказалось смертельной раной для правителя. Но все же после этого удара ледяные стрелы перестали сыпаться. Джангу крепко схватил вернувшийся меч и широко ухмыльнулся правителю холода. «Я же уже сказал тебе, разве нет? Тебе не уйти отсюда живым». Правитель взревел. Все они непрерывно атаковали. Правитель холода, изрядно разреенный, управляющий своими г... ледяными големами, паука люди которыми управляла правительница чумы и наконец правитель звериных клыков отрастивший себе новую кисть последний пошевелил кистью туда-сюда чтобы ее проверить затем призвал из-под пространства свой собственный меч как это уже сделал джинву все их движения были разом защищены зрением дджину он крепко сжал оба меча гнева камеша и выровнял дыхание, когда его враги снова ринулись на него. И тогда позади него раздался треск, как будто бы ломалось что-то твердое, и его поприветствовал голос, который сейчас показался особенно милым для его ушей. «Мой король!» Том 17, глава 2. Всего несколько минут назад. Бер всегда ужасно гордился тем, что являлся самым сильным, верным, поданным своего обожаемого короля. Но теперь угодив в ледяную ловушку Повелителя Мороза, он знал, что такое полное бессилие. «Неужели я действительно настолько слаб? Зачем тогда вечно старался повысить свой уровень? Ради чего все это было?» Бер чувствовал себя жалким и немощным из-за того, что никак не мог помочь своему королю, которого со всех сторон окружили враги. Но, к сожалению, бывший король Мураев не мог ничего сделать. Повелитель Холода был существом совершенно другого уровня по сравнению с Бером. Муравей не обладал достаточной силой, чтобы справиться с невероятно мощной магией врага. Все, что он мог делать сейчас, сидя в ледяной ловушке, это молиться, чтобы его сеньор был в безопасности, чтобы он просто выжил. К счастью, пока его король держался отлично, даже несмотря на необычных врагов. Как и следовало ждать от моего короля... Этот смиренный раб подчиняется только вашему величеству. Бер был настолько взволнован проявлением силы своего господина, что слезы текли из его глаз, пока он наблюдал за битвой Джинву. Затем численное превосходство врагов стало затягиваться петлёй вокруг шеи его сеньора. Безостановочный цикл атак оппонентов начал потихоньку оттеснять Джинву. Бер отчаянно пытался вырваться из ловушки мой король мой король кричал он и наконец бер увидел как джинву впечатался в стену получив удар большой ладонью от повелительницы чумы король в опасности король в опасности король в опасности я должен защитить моего короля все мысли бера были направлены на одно что-то вдруг щелкнуло в голове муравья пустота в которой вращалось его сознание сменилась на режим ЧП, предназначенный для экстренной защиты его короля. Берг громко закричал, его лицо покраснело и вздымилось. Бывший король муравьев стал напоминать самого дьявола. Руки, плечи, шея, грудь, бедра, и лодыжки, каждая часть его тела вздулась и начала высвобождаться из глыбы льда, которая стала ему временной тюрьмой. Хруст. Казалось бы, из этой ледяной ловушки не избежать. Но она начала постепенно трескаться. Бер давил на крепкие стены всем своим телом. Ледяная ловушка больше не могла сдерживать силу муравья-солдата, который яростно пытался освободиться. По ее поверхности расходилось все больше трещин. Даже в такой ситуации Берр думал только об одном. Он должен спасти своего короля любой ценой. Он напрягся изо всех сил и дернулся, что есть мочи. Отчего большая трещина пробежала по ледяному блоку. Он использовал всю свою физическую силу, чтобы расширить трещину, и, наконец, выбрался из ледяной тюрьмы. Король-муравей словно сошел с ума. Бер бросился прямо в сторону Джингу. «Мой король!» — завопил он. «Бер!» Муравей-воин безумно обрадовался тому, что господин повернулся в его сторону. Но затем его взгляд перешел на синяки и царапины на теле Чинву. Их нанесла женщина-насекомая, когда впечатала его короля в здание. Какая-то жалкая, насекомоподобная женщина осмелилась поднять руку на его короля. Она осмелилась прикоснуться к нему. Злость Бера достигла небывалых вышот. Он полетел прямо на королеву насекомых. Громкоподобный визг муравья волной прокатился по всему полю битвы, которое раньше было улицами города. Повелитель Холода даже удивился. «Презвенно теневому солдату удалось вырваться из моей сковывающей магии? Такого не должно было случиться». На секунду он заострил взгляд на Силе Бера в режиме ЧП. Глаза Повелителя Холода расширились от испуга. Такая сила явно не могла принадлежать презренному теневому солдату. Как простой человек смог развить это создание до ранга маршал? Все солдаты ранга маршал выступали в ру роли рук и ног повелителя теней. Каждого из них по отдельности можно было рассматривать как сокрушительную силу. Повелитель холода не мог себе представить, что сегодня увидит существо ранга маршал. Он был просто не способен скрыть свое удивление. Тем временем Бер уже добрался до королевы насекомых, которая стала основной целью его безумной ярости. Я обязан наказать непослушного ребенка, который не может узнать свою собственную мать. Заткнись, сумасшедшая девка! Что ты сказал? Жители мира хаоса и их хозяйка всех насекомых, живущих там, стрепенулись от заявления бывшего короля муравьев. Бер ловко уклонился от атаки королевы и прицелился в центр роя насекомых, собравшихся вместе. Они как раз собирались сформировать единое тело. Но тут Бер испустил пронзительный визг, наполненный невероятной магической энергией. Громовой рев бывшего короля муравьев заставил насекомых из тела королевы разлететься прочь. В результате этого настоящее тело повелительницы чумы, которая скрывалось внутри, обнажилось на мгновение. Это была гуманоидная женщина, с гниющей рваной и парой пустых глазниц, заполненных извивающимися личинками. Повелительница чумы излучала дикую ярость в сторону непослушного бывшего короля муравьев, который осмелился обнажить свои клыки против прежнего хозяина. Иск королевы насекомых зазвучал так громко, словно мог разорвать небеса. Бер был отброшен назад, не имея возможности заблокировать атаку. Он отлетел довольно далеко назад, прежде чем ему удалось восстановить равновесие и стать на ноги. Муравей закашлялся, отплевываясь дорожной пылью. Берни истово тряс головой, чтобы оклематься. Из его рта доносились тяжелые стоны и хрипы. Королева насекомых призвала своих жуков обратно и снова восстановила свое гигантское тело. «Так, это хорошо». Джингу кивнул головой, посмотрев на короткую дуэль между насекомыми. Конечно, он знал, что Бер долго не продержится. Враг был слишком силен. По крайней мере, он хотя бы отвлек внимание одного из строится на себя. Пока Бер сражался с королевой. Джинву перевел взгляд на двух других повелителей. Напряжение, которое они пытались скрыть, передалось по воздуху. Джинву четко чувствовал это. Бер смог выиграть для него не так уж много времени. Поэтому надо действовать немедленно. Джинву набросился на повелителя холода, собрав всю свою силу воедино. Огромная сила от каждого его шага разбивала землю под ним. Повелитель холода взглянул на бегущего к нему Джинву и быстро создал острое ледяное копье между своими руками. Но в последний момент перед столкновением со своей целью Джинву резко изменил траекторию и набросился на повелителя зверских клыков. Повелитель зверских клыков был готов к тому, что Джин Ву нападет на его собрата. Поэтому его внезапное движение застало... Расплох. В последний момент, благодаря чистому первобытному инстинкту, зверю удалось заблокировать короткий меч Джин Ву. Его руками заметно дрогнуло, движения стали менее уверенными. Джин Ву издал лишь недовольный звук, когда их мечи скрестились. Черт! Он планировал нанести смертельную рану зверю, используя обманный маневр с рывком на древнего ледяного эльфа. Рефлексы повелителя зверских клыков произошли ожидания Джинву. Однако эту атаку нельзя было назвать провальной. Тогда он почувствовал, что самоуверенность существа пошатнулась. Я должен добить этого ублюдка, сцепив зубы, подумал Джинву. Водомение око он взялся за гнев камня обратным хватом и обрушил на монстра шквал мощных атак. Страшные звуки разрезаемого воздуха Разносились по всей округе, пока сверхострые клинки оставляли после себя бесчисленные следы от порезов. А зверь сосредоточился исключительно на защите от коротких мечей Джинву. Шаг за шагом существо отходило назад и постепенно теряло свою скорость и бдительность. Паника начала омрачать его лицо, но затем... Джинву почувствовал внезапное движение у себя за спиной и резко отклонился в сторону. Повелитель Мороза сделала выпад ледяным копьем, и оно проскользнуло в паре сантиметров от ребер-охотника. Древний ледяной эльф вмешался схватку Джинву и зверя. На одно короткое мгновение, когда их глаза встретились, Джинву заметил эту невероятно сильную ненависть в глазах эльфийского ублюдка. И рта рта Джинву донеслись звуки скрипящих зубов. Он отбил ледяное копье коротким мечом и быстро сократил дистанцию, пока Повелитель Холода восстанавливал равновесие из-за выбитого из рук оружия. Он взмахнул клинком, надеясь рассечь надменные глаза существа, но, к сожалению, ему не хватило буквально миллиметра. На лице древнего ледяного эльфа появилось какое-то отвращение, когда он инстинктивно наклонил голову назад. «Жаль, но…» После атаки Пришло время защищаться. Джинву ловко заблокировал пленок зверя, словно был заранее готов к этому. И снова был в последний момент. Однако времени на отдых не было. Повелитель Мороза снова схватил своё копье и замахнулся для удара. Зверь тоже готовился нанести град атак. Сзади Повелитель Мороза, спереди Повелитель Звериных Клыков. Страшные атаки двух монстров, обладающих силой другого уровня, обна... обрушились на Джинву. Однако, два коротких меча сверкали словно молнии, блокируя и отражая абсолютно все атаки монстров. Движения Джинву произошли визуальные пределы, которые можно четко увидеть глазами обычного человека. Они напоминали длинное остаточное изображение, можно даже сказать, что он слился в одно пятно с двумя повелителями. Само собой разумеется, что его глаза не видели каждую атаку, идущую впереди и сзади. Охотник не мог отражать их только за счет этого, но мог чувствовать кое-что еще, а именно, поток каждой входящей атаки. Такие моменты, как замах, взгляд, дыхание, подергивание мышц направления магической энергии, его острое восприятие, доведенное до абсолютного предела, не пропускало ни одной мелочи и точно просчитывало все атаки врагов. Я могу чувствовать их. Вот почему ему нужно было совсем немного. Еще чуть-чуть быстрее и он произойдет скоростью этих ублюдков. Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! С каждой секундой этой бесконечной бойни он увеличивал свою скорость все больше и больше. Лица повелителей, сражающихся с Ву, напрягались все больше и больше. Но как? Как это возможно? Это невозможно! Этот человек не может использовать силу повелителя теней на полную! Но, как оказалось, может. И их противник вышел за пределы человеческих возможностей и развивался все дальше и дальше прямо на их глазах. Это напомнило повелителям о том страхе, который они испытывали перед сильнейшим королем, который управлял миром хаоса, и примерно в то же время произошло это. Джин Уу скрестил клинки с обеими повелителями и, собрав всю свою физическую силу, отбросил их в стороны, Шок и удивление тут же окрасили лица двух повелителей. Ренат Ниман был уверен в этом. Он был уверен, что здесь нет никого, кто мог бы уследить за битвой этой троицы невооруженным глазом, разумеется, кроме него самого. По крайней мере до тех пор, пока тяжело раненый Томас Андре лежал на земле, а целители пытались его излечить. Но даже он сам не успевал следить за каждым движением Джинву. Лишь восторженные вздохи исходили из его рта. Охотник Сон Джин Ву не отступил ни на шаг, хотя сражался против зверя, который победил охотника особого ранга своей грубой силой, а также монстра, способного заморозить большой кусок земли одним своим дыханием. Вскоре очертания охотника Джин Ву просто растворились в воздухе, и только металлический звон мечей гулял по полю битвы. Казалось, что жестокий шторм обрушился прямо на, на место, где он стоял. «Что?» Томас Андре не мог больше сдерживать свое любопытство и приподнялся, чтобы спросить об источнике этого шума. Что происходит? Ренат пробормотал неуверенным голосом, не отрывая свой взгляд от Джин Как будто... Если монстры, способные уничтожить мир, схлестнулись в такой бойне, то к чему это может привести? Я смотрю на конец света. Ренат честно высказал свои мысли, которые кипели в его голове. Он даже не удосужился подобрать слова получше и только покачал головой. Единственным лучшиком надежды в этой буре был тот факт, что один из этой троицы на стороне человечества. Тем временем Джну услышал протяжный крик Бера и повернул голову в том направлении. Бывший король муравьев оказался прижат к земле ногой королевы насекомых и отчаянно пытался сбежать. Но все его попытки оказались бесполезными. В этот момент глаза Джин расширились от ужаса. Магическая энергия покидала тело Бера. Казалось, его существование испаряется. Солдата, привязанного к тени Томаса Андре, стерли таким же образом. Вдруг понял Джин -Ву. Парень отразил очередные атаки двух повелителей и попытался вернуть Бера обратно в свою тень. К несчастью, обозначенная цель не может быть отозвана. Обозначенная цель не может быть отозвана. Система повторяла это сообщение снова и снова, как тупой маленький попугай. Лицо Джингу напряглось. Он не мог позволить себе потерять Бера здесь. Этот парень был одним из самых ценных солдат и в то же время сильнейшей боевой единицей в армии теней. Если Бер исчезнет и перестанет сдерживать королеву насекомых, этот шаткий баланс нарушится. Он понимал это. От решения этой проблемы зависел исход битвы. Джинву вновь отбил льдяное копье и клинок и бросился в сторону королевы насекомых. Так как королева была слишком занята уничтожением самого сильного теневого солдата, она заметила рывок Джинву слишком поздно. Человек? Он последовал примеру Бера и сосредоточил всю магическую энергию в горле. Его громкий вопль внес чудовищное количество магической энергии. Он врезался в насекомых, обернутых вокруг королевы, и раскидал их в стороны. После того, как ее истинный облик снова открылся, королева не смогла скрыть свое волнение. Она быстро плюнула зеленой жидкостью в лицо Джинву, но он вовремя активировал власть правителя. Чтобы отразить это, что касается яда, оставшегося в воздухе, пассивный баф, баф охотника легко нейтрализовал его. Эффект от навыка сильный яд был обнаружен в воздухе. И эффект от бафа... Детокс сейчас активируется. Детоксикация была завершена. Силы Повелительницы Чумы более не угрожали Джинву. Она уже была в радиусе его атаки. Этот короткий момент холодный блеск появился в ее глазах. Повелитель Мороза не погиб, когда я пронзил его мечом, вспомнил Охотник. С довольно большой вероятностью та же история может случиться с Повелительницей Чумы. В этом случае... Поскольку он не знал, в чем слабость этого существа, он мог лишь продолжать атаковать, пока не найдет ее слабое место. Джинву подобрался еще ближе к королеве насекомых и крепко сжал в руках свои короткие мечи. Яростный удар. Лезвия обрушились на королеву насекомых, словно картечь. В одно мгновение они превратили тело существа в разорванную тряпку. Однако личинки извивались и переблетались между собой на теле женщины-монстра. Они быстро восстановили ее тело. Регенерация. Хотя это не было проблемой. Если у существа есть способность к регенерации, то все, что нужно делать, это непрерывно атаковать. Таким образом можно перебить ее скорость восстановления. Вот и все. Джунгу бросился вперед на королеву насекомых, которая отлетела назад от града атак. Парень снова активировал умение яростный удар. Ярость камеша, несущая темную ауру, атаковала без единой паузы, словно автомат с бесконечными патронами. Он активировал яростный удар снова и снова, пока не стер порошок каждый кусочек плоти, который королева насекомых потенциально могла восстановить. И в конце концов, вы убили одного из девяти повелителей, повелительница чумы Крехша. Уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен. Экстаз при виде сообщения о повышении уровня был все так же прекрасен, «Отлично!» Однако он не мог забыть о том факте, что осталось еще два врага, которые хотят снести ему голову. У него не было времени, чтобы порадоваться. Джену быстро обернулся в направлении опасности, чтобы защититься, но его враг оказался немного быстрее. Пока он был занят убийством повелительницы чумы, кто-то бросился к нему и вытянул длинную руку. Пять отдельных нитей острого ветра пронзились за его спиной. Удар. Джинву увидел пять когтей, пронзивших его грудь. Повелитель зверских клыков полностью превратился в оборотня, и он нанес точный удар спину парня своей правой рукой с когтями, похожими на лезвие. Все пять пронзили теле... тело охотника насквозь. Тело Джинву застыло на мгновение. Пара гнева камеша выпала из его рук. Повелитель Мороза стал перед ним. Холодный воздух вращался и сворачивался в руке ледяного эльфа, образуя ледяной кинжал. Это конец. Ледяной кинжал вонзился в живот чингу Удар. В тот же момент Бер наконец пришел в сознание и извыл, что есть мочи. Мой король! Из последних сил муравей-солдат встал на слабые ноги, но Джингу просто покачал головой и глядя на него. Однако Бер обнажил свои когти и медленно повлелся в сторону Повелителя Мороза. Отчаяние и печаль, которые чувствовал Бер в полной мере, передавались Джинву, и именно поэтому он не хотел, чтобы его муравьи солдат погиб от рук этих Повелителей. Джинву успел отдать ему приказ о возвращении, но теперь уже Бер покачал головой. Слезы текли из его глаз. Тем не менее, Джинву все-таки заставил Бера вернуться в свои тени. Против своей воли Бывший король-муравьё вернулся в теневой форме и тихо слился с тенью своего господина. Теперь, будучи полностью уверен в своей победе, древний эльф начал двигать своей кожей, похожей на древесную кору. Он изобразил их мылку. «И это всё, на что ты способен, человек?» Ублюдок наклонился ближе, чтобы прошептать это джинну на ухо. «Что ж, полагаю, ты не сможешь это увидеть». Ты не увидишь, как наши армии ступит в этот мир. Когда это произойдет, трупы людей сформируют горы, а их кровь бесч... бесконечные реки. Повелитель Мороза выпрямился и уставился на застывшее лицо Джинву. Затем он снова коварно усмехнулся. Однако эта страна, в которой ты вырос, будет другой. Я лично заморожу каждого человека на этой земле и сделаю так, чтобы они страдали вечно. «Только потому, что ты ходил среди них. Я позабочусь о том, чтобы они всю вечность провели в состоянии между жизнью и смертью». Ледяной холод начал распространяться от кинжала в живот, Джинву, и его тело замерзло. Когда лед достиг его лица, глаза охотника продолжали излучать дикий пламенный гнев. Тем временем Повелитель Мороза продолжал надменно ухмыляться. «Да, бесконечно обижайся на меня своей смерти». Это тоже отлично меня порадует. Ледяной Эль вытащил кинжал и сразу же вонзил его в сердце Джингу. Ледяной клинок, источавший беловатый свет, легко пробил ребра и проник прямо в сердце. Повелитель Мороза убедился, что человеческое сердце было уничтожено, и вытащил кинжал. Джингу бессильно рухнул на землю. Его голова ударилась о твердую поверхность, и он почувствовал сильное головокружение. В то же время он чувствовал, как его враги уходят. «Нет, я все еще могу!» Он попытался двинуться, но у него не осталось энергии, даже чтобы согнуть палец. Вместе с внезапной потерей чувств, его сознание быстро покидало его. Все, что он мог видеть и слышать, погрузилось в непроглядную тьму. Человеческое сердце полностью остановилось. Но затем… над неподвижным Джин сплыло всплыло несколько системных сообщений. КП игрока достигло нуля. Игрок умер. Игрок владеет черным сердцем. Вы выполнили все требования для пассивного навыка «Неизвестно». Пассивный навык «Неизвестно» был активирован. Информационное окно навыков открылось само по себе. Небольшое изменение произошло с одним из навыков мигающей вкладке «Пассивные». Пассивные навыки «Неизвестно», уровень «Максимальный», стойкость «Уровень 1». Мастер короткого меча, уровень максимальный. Навыки. Пассивные навыки. Эволюция, уровень максимальный. Стойкость, уровень один. Мастер короткого меча, уровень максимальный. Том 17, глава 3. Вы уже очнулись? Услышав знакомый, голос Джену быстро открыл глаза. Он увидел белый потолок, а запах дезинфицирующего средства ужалил его за нос. Хотя ощущение твердой кровати, на которой он лежал, Было другим, он легко мог определить, где находится эта больница. Но разве он не почувствовал, как его сердце разорвалось, когда ледяной кинжал вонзился ему в грудь? И при этом «я все еще жив», — недоумевал парень. Джингу приподнялся и сел. Он сразу же заметил двух мужчин, стоящих возле его кровати. Волнение на их лицах говорило о том, что они уже долго ждали, пока он придет в себя. Одним из них был тот, кого Джинву знал очень хорошо президент ассоциации Удженчёль. Повелители. Нет, что случилось с этими монстрами? Как я вообще выжил? Вопросы сыпались из него один за другим. Удженчёль неловко переглянулся с агентом отдела наблюдения, который стоял рядом с ним, и затем зачем-то снял очки и наконец обратился к Джинву. Я должен сообщить вам три новости. Он подвинул ближе к кровати и присел. Младший агент быстро встал позади него. «Во-первых, я не президент ассоциации, а начальник отдела по надзору. Во-вторых, мы хотим спросить вас о оживших каменных статуях. И, наконец...» «Откуда вы меня знаете?» «Мы где-нибудь встречались раньше?» Вуджинчо удивленно смотрел на Джинву. «Подожди, стоп... «Вы что-то сказали про жившие каменные статуи?» Переспросил парень. После того, как мы получили отчет от выживших и прибыли на место вместе с гильдией Белого Тигра, уже было... Нет-нет, погодите, это не то!» Джунву быстро перебил Вуджинчоле и ошеломленно потряс головой. Он не понимал, почему ему говорят о давно прошедшем, эмоции, которые он чувствовал, не описать словами. Возможно ли, что... Джин Бу поднял голову и уставился в потолок. Это место казалось ему подозрительно знакомым, но тем не менее он находился здесь и это реальность. В этом должен быть какой-то смысл. В конце концов, когда-то он почти две недели провел здесь. Это была vip палата предоставленная Ассоциацией Охотников. Он вернулся в больничную палату, где впервые открыл глаза после инцидента с двойным подземельем, в котором ему едва удалось выжить. Учитывая сказанное Вуджинчолем, похоже на то, что эта палата не единственная, что стала прежним. Но как такое вообще возможно? Джингу продолжал озадаченно смотреть в пустоту. Это заставило Вуджинчоле осторожно спросить его «Вы в порядке?» Парень опустил голову и начал массировать свои виски. Голова начала болеть, кажется, началась мигрень. Жестом он показал собеседнику, чтобы тот не беспокоился за него. «Я... Вы можете оставить меня одного, чтобы я собрался с мыслями. Пожалуйста, вы быстрее измерьте мою магическую энергию и покончим с этим». У Джин Чёль удивленно уставился на Джин Ву. Его лицо говорило примерно следующее. «Как ты узнал, что мы ожидали, что ты переживешь перепробуждение?» Но он быстро стыкнул голову, будто хотел избавиться от всех отвлекающих мыслей. «Мы хотели бы узнать, что там произошло, прежде чем мы продолжим». «Если вы видели что-то странное перед тем, как потеряли сознание, как я уже говорил вам, я ничего не помню». «Вы когда-нибудь встречались и общались с охотником Сунжингу раньше?» задавался вопросом Вуджинчуль. И сам себе ответил «Нет, никогда». «Точно. Будучи человеком из отдела по надзору, Вуджинчуль никогда не забывал охотника, которого он встречал, даже если они виделись лишь один раз. В его памяти определенно не было информации». О ком-либо с именем джинву Похоже, его воспоминания спутались из-за серьезного психического шока. Сочувствием подумал он о парне. Так несложно было решить, глядя на текущее состояние Джинву. В таком случае было бы правда лучше закончить допрос и вернуться сюда позднее. Он обратился к своему подчиненному: «Ищи его сюда». Младший агент услышал приказ и поднес миниатюрное устройство для измерения магической энергии. Ха усмешка просочилась через губы джинву все события пошли по тому же сценарию что и в его воспоминаниях все что вам нужно сделать это положить руку на этот волшебный кристалл и немного подержать объяснил агент ну ладно процесс измерения прошел быстро благодаря готовности джинву однако вот джинчули серьезно нахмурился глядя на экран Он несколько раз встряхнул устройство, прежде чем перевести взгляд на младшего агента. «Почему устройство не работает? Разве я не просил тебя проверить его перед тем, как покинуть штаб-квартиру?» «Простите?» Младший агент не мог скрыть своего волнения и быстро осмотрел устройство со всех сторон. Но очевидно, это не помогло. Устройство, которое до сих пор работало идеально, внезапно отключилось, как только субъект коснулся его рукой. И оно не хотело работать снова джинчль тихо цокнул на своего младшего агента и обратился к джинву с извинениями похоже у нас возникло затруднение по вашей по нашей вине не могли бы вы подождать немного мы отлучимся и быстро найдем новое устройство эта процедура должна быть выполнена во время расследования инцидента и мы просим вашего сотрудничества». еще до того как он закончил речь жену кивнул в ответ у джинч вместе со своим агентом покинул больничную палату Однако, сделав всего несколько шагов, он остановился и обернулся. Что происходит? Этого не было в воспоминаниях. Джингу немного поднял голову, когда заметил, что У Джинчуль стал вести себя иначе, чем он помнил. Начальник отдела по надзору встал перед кроватью и спросил. «Чисто случайно. Вы в курсе про наказание за фальшивую регистрацию? Я встречал множество высокоранговых охотников в своей жизни. «Однако я никогда не встречал охотника с такими же глазами, как у вас. Если вы что-то скрываете, то сейчас самое время. Мне нечего скрывать». Джинву снова перебил его. Вуджинчоль молча оглядел мужчину, сидящего на кровати, а затем вежливо склонил голову. «Простите за доставленные неудобства». Джинву смотрел, как Вуджинчоль выходит из больничной палаты. И про себя подумал, что ему определенно больше подходит роль Начальника отдела по надзору, а не президента. Как бы то ни было, статус вызвал он. Его нисколько не удивило сообщение, всплывшее в воздухе. Он внимательно посмотрел на информационное окно, отображающее его текущий уровень. Имя Сон Джинву. Уровень 146. Класс. Повелитель теней. Титул «Охотник на демонов. Экстра 2». ХП 93300. МП 155720. Усталость 0. Характеристики 324, выносливость 320, ловкость 340, интеллект 340, восприятие 321. Доступно очков для распределения 0. Снижение физического урона 65%. Снижение магического урона 44%. Навыки. Пассивные навыки, стойкость уровень 1, мастерство короткого меча уровень максимальный. Активные навыки. Живое Серебро – уровень максимальный. Устрашение – уровень 2. Яростный Удар – уровень максимальный. Шквал Кинжалов – уровень максимальный. Скрытность – уровень максимальный. Землеправителя – уровень максимальный. Специфические Навыки Класса – активные Навыки. Излечение теней – уровень 2. Сохранение теней – уровень 2. Власть Правителя – уровень 2. Обмен тенями – уровень 2. Мой уровень значительно вырос с тех пор, как я в последний раз проверял его. Это из очков опыта, которые я получил за убийство повелительницы чумы, убедился Джингу. Это еще не все. Его инвентарь никуда не пропал, все предметы ждали на своих местах. Он даже заметил пару гнев камеша, которая располагалась в самой первой колонке инвентаря и легко улыбнулся. Каким-то образом он вернулся в начало, сохранив весь свой прогресс. Разве что теневых солдат здесь не хватает, но но его армию можно восстановить в кратчайшие сроки, так как он сохранил все прежние способности и воспоминания. Он был уверен в том, что в этот раз справится гораздо лучше, и все же... Как такое возможно? Почему все это произошло? Хотя он получил второй шанс, множество всевозможных догадок пролетали через его голову, и он не мог быть доволен своим нынешним положением. Джингут тщательно рылся в своих воспоминаниях, задаваясь вопросом, не упустил ли он что-нибудь. Затем его голова приподнялась. «Должно быть здесь скоро...» Как он и ожидал, точно так же, как и в воспоминаниях, в следующий момент его младшая сестра забежала в больничную палату. «Опа!» После того, как все ее школьные друзья погибли от рук монстров, мрачное выражение постоянно оставалось на ее лице. Казалось, оно не покидало ее, даже когда она улыбалась. Но в данный момент на её лице не было и намёка на эту мрачность. Сердце Джинву размякло при виде сестры, и он крепко обнял её. «Опа!» Джина хотела убедить своего «Опу» отказаться от идеи стать охотником, когда он придёт в себя. Но сейчас она позабыла о своих намерениях и вместо этого разволновалась. «Что происходит? Что на тебя нашло? Ты ударился головой?» Так случилось, что опа обнял ее и бодро улыбнулся. Увидев такое поведение, все гневные мысли в ее голове рассеялись, и она могла лишь наклонить голову с озабоченным выражением лица. Она не могла сказать точно, но с ее опой что-то было не так. Теперь, когда она присмотрелась, у нее создалось впечатление, что ее опа стал намного выше с их последней встречи несколько дней назад. Пока жена погружалась в растерянность, жену воспользовался этим затишьем, чтобы собраться с мыслями. Он начал обдумывать, что ему следует сделать шаг за шагом. Вскоре он выпустил сестру из объятий и переоделся, чтобы выйти из больничной палаты. Так как одежда была старой, она не подходила ему по размеру. Но да и после всего того, что он пережил, состояние одежды стало ужасным, но какой у него был выбор? Он явно не мог разгуливать по городу в больничной пижаме, не так ли? Жена посмотрела, как ее брат проходит мимо, и окликнула его. «Опа, ты куда собрался?» «В ассоциацию охотников». «Зачем?» «Я скажу им, что не хочу быть охотником». «Серьезно?» Джин взглянул на свою маленькую сестренку и ее широко раскрытые глаза. «Я знаю, что ты отпросилась из школы, чтобы навестить меня. Поэтому тебе лучше вернуться». «Что?» Джина шламленно смотрела, как спина ее опы исчезает из поля зрения. Лицо девочки становилось все более растерянным. Сотрудник ассоциации еще раз взглянул на результаты переоценки. Он до покраснения тер свои глаза. Прошло два года с момента появления Ча не так ли? Сотрудник посмотрел на десятого охотника, который достиг категории «невозможно измерить» в Корее, и лицо его значительно побледнело. Джинву выглядел жалким, как бродяга. Из-за этого сотрудник поначалу пренебрежительно отнесся к этому молодому человеку. Но подумать только, он оказался настоящим охотником С-ранга. «Устройство, которое у нас сейчас есть, не может измерить уровень вашей магической энергии, сон Джинву охотник ним». «Я знаю. Но прежде чем вы проведете повторное тестирование, я хотел бы сначала поговорить с президентом ассоциации. Вы не против?» «Вы имеете в виду президента ассоциации?» «Да». Жену уже был знаком с процедурой переоценки. Сотрудник ассоциации был ошеломлен просьбой о встрече с президентом ассоциации. Он достал телефон, чтобы сделать звонок. «Да, верно. Он определенность категории невозможно измерить». «Понял, да. Я передам ему сообщение». Естественно, президент ассоциации согласился встретиться с этим молодым человеком. Я сопровожу вас в кабинет президента ассоциации. Я уже знаю, где это. Спасибо за предложение, но я сам справлюсь. Жену быстро попрощался и направился к лифту. Сотрудник ассоциации глядел ему след полной растерянности. Как посторонний человек может знать, где находится кабинет президента? Не мог понять он. К несчастью для сотрудника, лифт остановился на том этаже, где располагался кабинет президента ассоциации. Ох! Сотрудник обеспокоенно посмотрел на дисплей лифта, а затем медленно выдохнул от удивления. Жену вышел из лифта и тут же заметил знакомое лицо, которое пронеслось мимо него. Мужчина зашел в лифт. «Простите», — обратился парень к этому человеку. Мужчина нажал на кнопку «Открыть дверь», чтобы остановить лифт. Когда Дженууу повернулся к нему, он окликнул. «Вы говорите со мной?» Вы скрываете тот факт, что обладаете навыком скрытности. Вы охотник высшего ранга, но вашего имени нет в списке тех, кто находится под строгим контролем ассоциации. Охотник, связанный с отделом наблюдения Канты и Сика мгновенно напрягся. «Но как?» «Скоро некий человек попросит вас отомстить за свою дочь». «Мне плевать на преступников. Однако если в этом инциденте пострадают невинные охотники, Ты я лично вас убью, понятно?» Джинву выразил свое намерение относительно мягко, но Канте Сик встрепенулся и потянулся за пазуху. Однако там было пусто. Мужчина некоторое время рылся в своей одежде, пока наконец не понял, что его нож исчез. «Вы ищете это?» Джинву ловко подбросил и поймал нож, а затем передал обратно ему. Канте Сик быстро смекнул, что Джинву был на совершенно другом уровне по сравнению с другими охотниками с которыми ему приходилось иметь дело, и молча забрал нож. Первое и последнее предупреждение. Понимая, что этот парень с легкостью сотрет его в порошок, Канте Сик медленно кивнул головой и убрал нож в карман. Когда Джин Ву собрался идти дальше, он задал ему вопрос. «Послушай, мужик, ты кто такой? Мы встречались раньше!» Джин Ву не неудослужился ответить и и неспешно направился в кабинет президента ассоциации. После того, как таинственный человек ушел, Канте Сик посмотрел на свои холодной, пропитый потом ладони, и убрал палец с кнопки «Открыть дверь». Ощущение, будто призрака увидел. Странно, пробормотал он. Президент ассоциации. Джингу остановился. Гогунхи все еще сидел за своим столом и изучал документы. Джингу стоял у дверей и разглядывал президента ассоциации. Глазами наполненными ностальгией. Тем временем Гогунхи добродушно усмехнулся. «Дверь ты открыл довольно уверенно. Она больше пока духа не хватило. Хорошо, что ты пришел сюда, сон охотник ним». Гогунхи встал со стула и вышел вперед, предлагая присесть на диван. Сам он сел напротив Джинву и задал молодому человеку вопрос. «Не хочешь присесть?» Внезапно нынешний Гогунхи примешался с тем образом, Когда они встретились первый раз, и лицо Джингу на мгновение напряглось. Он простоял одну или две секунды застывшим лицом, а затем успокоился. «Спасибо, конечно!» Гугунхе осмотрел молодого человека перед собой и заговорил первый. «Ты пришел ко мне сразу же после твоей переоценки. Могу ли я предположить, что ты знаешь о нормальных процедурах?» «Да, в основном. Тогда я не буду ходить вокруг да и около, скажу прямо. Перед этим...» Я бы хотел заключить сделку с вами, президент ассоциации. Сделку? Изначально Гогунхи Гу чувствовал себя взволнованным из-за этого молодого человека. Ведь он вел себя так, словно с самого начала знал, что будет охотником С-ранга. Тем не менее, уверенность в своих силах никогда не повредит, не так ли? По какой-то причине Гогунхи Гу совершенно не обращал внимания на внешний вид молодого человека. Возможно, именно поэтому он не скрывал свою улыбку, когда разговаривал с Джинву. «Чего ты хочешь от нас, охотник Ним?» «Пожалуйста, измените правила так, чтобы даже призванные охотниками существа считались членами рейд-группы!» «Ты хочешь, чтобы я изменил правила? «Это довольно сложный запрос, не так ли?» «Я ожидаю от тебя привлекательное предложение, достаточно мощное, чтобы изменить мое мнение!» Джингу выдержал паузу перед ответом. «Я убью всех муравьев на острове Чеджу!» Приоритетная задача на данный момент – собрать новую армию, а остров Чеджу как раз таки кишел отличными монстрами, готовыми к превращению в теневых солдат. Если его предложение примут, он не только сможет решить вопрос о пополнении армии теней, но и будет избавлен от головной боли, связанной с отсутствием пригодных для использования кандидатов в будущем, перед тем, как пробудить свою мать с помощью божественной воды жизни, Он хотел разобраться с этим в первую очередь. Однако слова Джин Ву звучали в ушах Гугун как самоубийственная миссия. «Что за глупости ты мне говоришь?» Такая реакция была вполне ожидаемой. Джин Ву не терял хладнокровия и спокойно высвободил всю магическую энергию, покоившуюся в нем в течение очень короткого момента. Тело Джин Ву излучало безграничную и невероятную силу, бросающую вызов всем попыткам оценить ее истинный масштаб. Только по-настоящему сильный человек мог оценить мощь подобного существа. Президент Ассоциации, которого часто называли «небом над небесами», покачал головой в полном недоумении. «Как? Что? Что это такое?» Он заметно дрогнул. Никогда прежде за свою жизнь он не чувствовал такого количества магической энергии, излучаемой другим человеком. «Охотник особого уровня?» «Нет. Эта сила намного превосходила даже их уровень». Президент Ассоциации не мог сомкнуть свою раскрытую челюсть. Я позабочусь обо всех муравьях на острове Чаджу. Разве Гугунхи однажды не сказал, что это его сокровенное желание? Пожилой мужчина хотел бы упрекнуть Джингу в том, что он незрелый и беспечный, но увидел безмерную решительность на его лице и изменил свое мнение. Ты серьезно? Джингу кивнул. Только я могу это сделать. Пожалуйста, доверьтесь мне. Джин Ву неспешно осматривал трупы муравьёв, разбросанные по всему острову, а затем перевёл взгляд на землю у своих ног, где лежал Бер. Нет, это было покойное тело короля муравьёв. Прошло не так много времени с тех пор, как он видел своего верного солдата, но Джин Ву очень хотелось вновь услышать голос Бера, льянно зовущего своего короля. Поэтому он быстро крикнул в сторону муравьёв. «Восстаньте!» По его команде теневые солдаты восстали из теней каждого муравья, которого он только видел перед собой. Вер был в их числе. «О, мой король!» Джин Ву увидел несколько тысяч муравьев, стоящих на коленях вокруг него, и медленно кивнул головой. Вот и новая армия. Армия теней в своем наилучшем состоянии клялась верности своему новому господину. Однако, поговорив со своими новыми солдатами, Он, наконец, убедился в этом. Пора прекращать. Несмотря на новую армию теней, в его сердце оставалась зияющая дыра, которая никак не хотела заполняться. Вер поднял взгляд, полный беспокойства. Но Джунгу знала, что все эти эмоции – ложь, и именно поэтому его сердце болело еще сильнее, когда он смотрел на своих солдат. Толстые вены проступили на его горле, когда он громко закричал. «Я знаю!» что все это просто иллюзия. Почему бы тебе не прекратить это шоу и не раскрыться? Иллюзия была невероятно похожа на жизнь. В некоторые моменты он даже искренне желал, чтобы это оказалось реальностью. Однако пустота в его сердце становилась все больше и больше с каждой минутой, проведенной в этой иллюзии. Вот почему. «Быстрее!» Джингу громко заревел в пустое небо над головой, а затем наконец заметил, что место изменилось – Время словно остановилось. Глаза всех солдат Муравьё смотрели прямо на него. На мгновение он почувствовал, как мурашки пробежали по его коже из-за всех этих механических взглядов. Следующий момент. Из-под его ног земель правителя быстро распространилась черная тень. Все, чего она касалась, исчезало без каких-либо исключений. Бер, солдаты, трупы, земля и море. И, наконец, даже само небо. Вскоре весь мир погрузился в тень. Нет, эта тьма окутала все вокруг. Только тогда внушительный тяжелый голос донесся из этой тьмы. «Ты можешь прожить в этом мире целую вечность, если хочешь. Это все равно, как если бы ты никогда не проснулся от самого прекрасного сна своей жизни». попытался найти источник голоса во тьме и ответил. «То есть ты предлагаешь мне остаться в ловушке этой иллюзии, которую ты создал?» «Нет, я не создавал этот мир. Ты несешь ответственность за его создание». «Я создал этот мир?» Жену хотела выкрикнуть «Чушь!», но почувствовал, как что-то приближается к нему со спины. Он быстро развернулся. Конечно же, кто-то шел у его сторону из непроглядной тьмы. Он был одет в самую изящную черную броню, о которой мог только мечтать теневой солдат. А также он излучал совершенно безумное количество давления, который никогда не испытывал Джинву за всю свою жизнь. Ему было трудно открыть рот, когда он столкнулся лицом к лицу с этой фигурой. Это существо заговорило с ним. Этот мир был создан. Когда твое желание исправить все ошибки, которые ты сделал, объединилось с моей силой. Это место — мир смерти. Это моя настоящая территория. Наконец Джинву осознал... Наконец он понял, что этот темный мир, в котором он находился, все это время нежно и уютно обнимал его. Значит, это и есть вечный покой. Смерть. В таком случае человек, который назвал этот потусторонний мир своей территорией, должно быть... Джинву хотел услышать ответ прямо из уст мужчины и задал вопрос. «А ты, должно быть...» Человек в черной броне медленно сблизился с Джинву. «Я наблюдал за тобой гораздо дольше...» чем ты можешь себе представить. Ты, кто всегда оказывался на волоске от смерти, но упорно сопротивлялся ей. Ты наблюдал за мной? В конце концов, мужчина встал прямо перед джинву и уставился на него черными глазами, которые, казалось, засасывают все в себя. Я отчет о твоей упорной борьбе. Я свидетельство твоего сопротивления. Я награда за твою боль. Я смерть. Я вечный покой. А также я ужас. Каждое слово, которое он произносил, отражалось в душе Джин Ву. Все его воспоминания упорно пытались выжить, пока слабость кружила внутри его головы, словно вращающийся фонарь, и заставляло его сердце учащенно биться. Мужчина потянулся вниз, схватил руку у Джин Ву и положил на свою бронированную грудь. Глаза Джин Ву расширились от шока в тот момент. Он определенно мог чувствовать это за толстой металлической броней. Как он мог не узнать это? Как он мог не узнать сильное биение сердца, которое он слышал, лишь немного сконцентрировавшись на нем? Как он мог не узнать стука своего второго сердца, того, о местонахождении которого он даже не знал? Это было черное сердце. Черное сердце мощно билось в груди этого бронированного существа. Я, собеседник, тихо продолжил. Это ты. Том 17. Глава 4. «Я — это ты». Поскольку он был подвержен эффекту «черного сердца», Джингу мог понять значение этих слов. Он посмотрел направо. Внезапно из-под земли выросло огромное дерево, пронзающее небеса. По размеру оно напоминало несколько небоскребов, связанных вместе. Затем он посмотрел налево. Когда его голова повернулась налево, из далекой тьмы внезапно появился огромный магнитный поезд. Он в мгновение ока промчался мимо него. И дерево, и поезд появились из ниоткуда, просто потому, что Джангут захотел их увидеть. Другими словами, они появились из ничего. «Все верно», — обратился к нему теневой правитель. «Внутри моей территории ты можешь делать все, что пожелаешь. Потому что мы с тобой обладаем одной и той же силой», — удачнил охотник. Теневой правитель кивнул. Его взгляд перешел на гигантское дерево, которое создал Джинву. Дерево в одно мгновение уменьшилось и превратилось в одинокий маленький цветок, который можно было найти где угодно. Хоть эта сила создавать и изменять миры была бы ограничена территорией теневого правителя, Джинву все же ахнул от восхищения. Эта всемогущая сила теперь стала его. Джинву открыл глаза, затем снова открыл их и от этого под его ногами расцвело и раскинулось во все стороны поля, полное цветов. Это были те же цветы, что и тот цветок, который создал теневой правитель, жав дерево великана. Было ли это следствием усиленной характеристики сенсорика, или же это было потому, что он был связан с теневым правителем? Джинву мог ощущать удовлетворение теневого правителя, когда тот взглянул это поле цветами. Правитель снова взглянул на своего человеческого собрата. «Я уже очень давно с нетерпением ждал этого момента, этой встречи с тобой», и теневой правитель формально представился. Я теневой правитель, я король мертвых, владыка силы смерти, я заветуюсь самыми дальними уголками тьмы. От правителя исходило потрясающее и благородное ощущение присутствия, но Джинву не был напуган, несмотря на то, что прямо перед ним стояла самая настоящая смерть, способная обратить любое живое существо в дрожащую тварь. Этой смертью был он сам. После встречи с другой версией себя он ощутил эмоциональный подъем. Наконец-то. Наконец-то он мог задать вопрос, засевший в его голове и никак не желавший отпускать его с тех пор, как система стала частью его жизни. Почему я был избран? Почему система в качестве игрока выбрала именно его? Было ли это потому, что он в тот день смог пережить двойное подземелье? Нет, такого не могло быть. Он читал, что должна быть другая причина. И это был тот самый момент, когда он мог получить ответ на свой вопрос. «Я покажу тебе», и теневой правитель медленно протянул руку к В тот момент, как палец правителя коснулся его, весь мир изменился. «Это наше начало и наш конец, и также твое начало». Был ли до этого в мировой истории момент, когда такое множество людей из множества стран одновременно кричала. В этот ужасный миг, когда кинжал монстра вонзился в грудь охотника Сонжинву, люди хватались за головы или кричали, что есть мочи, после этого нависла тяжелая, как сталь, тишина. Из уст людей ходили полные горечи вздохи, когда они увидели, как охотник Сонжинву бессильно падает на землю. Сначала потерпел поражение охотник особого уровня Томас-Андре, А теперь пал даже Сонжин джинву если так, то кто же остался? Не осталось никого. Люди прекрасно понимали, что не осталось никого, кто мог бы остановить этих монстров. Их лица застыли как камень. И вскоре после этого... А? Что здесь происходит? А? В панике скрипнул оператор, и трансляция оборвалась. Гигантские врата, висевшие в небе над Сеулом, и потом появившиеся из ниоткуда монстры, убивающие лучших охотников мира. Зрители со всего мира не могли отделаться от мысли «Мы что, наблюдаем за концом света?» Посреди всего шока и паники люди не могли оторваться от своих экранов, хоть трансляция уже давно оборвалась. Замороженный съемочный вертолет, от которого валил густой дым, рухнул на землю. Правитель холода убрал свою руку и, успешно избавившись от этого раздражающего летающего приспособления. Затем его взгляд перешел на Джинву. Покрытые льдом губы этого существа открылись и снова закрылись. Его жизнь подошла к концу, объявил он состояние охотника. Глаза и уши правителя звериных клыков подтвердили смерть его жертвы. Он совершенно не чувствовал ни капли его жизненной силы. Они смогли остановить одного из самых могущественных королей. Они не допустили, чтобы он стал нежеланной переменной в их плане. В их глазах читался победный экстаз. Но это был не конец их работы, еще нет. Оба правителя подняли головы, и их взгляды одновременно нацелились на Томаса Андрея. Охотник особого уровня уже был эвакуирован достаточно далеко. Ренат Ниман почувствовал их взгляд. Он дернулся от неприязни. Проклятие! Он был уверен, что расстанется жизнью, просто попытавшись отогнать то звероподобное существо, а теперь с ним был еще ледяной эльф такого же уровня. Как охотник Сонжину вообще сражался против них? Его сердце билось все быстрее и быстрее. Дело было в том, что он был единственным охотником, который мог выиграть хотя бы секунду времени против этих двоих монстров. Ренат глубоко вдохнул. Э, чувак, только что исчезло ощущение охотника Сона. «Ты можешь рассказать мне, что произошло?» – задал ему вопрос Томас Андре. Охотник еще не восстановился. Его раны не зажили даже наполовину. Ренат с трудом открыл рот. О, он. И в этот момент двое правителей, неторопливо направляющихся в сторону охотников, одновременно обернулись. Произошло нечто невозможное. Они услышали мощное, усиленное сердцебиение от человека, Чьё сердце, как они только что удостоверились, было уничтожено? Но как? Как такое могло быть возможно? Двое правителей недоверчиво переглянулись, и затем их головы посетила самая наихудшая мысль. До этого они не учли одного крайне важного факта. Может ли это? Эти двое думали, что убив носителя человека, они одновременно уничтожили и теневого правителя тоже. Так же, как и они сами погибли бы в подобном случае. Но в этот раз их противником был король мертвых. Не было никаких гарантий, что смерть, которая, как предполагалось, ко всем относится одинаково, неважно, кто бы это ни был, в такой же манере придет и к нему. Конец для одного мог стать началом для кого-то другого. Нет. Нам нельзя этого допустить. Они должны были остановить это любой ценой. Они должны были остановить пришествие истинного короля посредством этой фальшивой смерти. Их лица побледнели, и они почти инстинктивно среагировали оба. Оба правителя мгновенно сократили расстояние до Джинву. Один потянулся к нему своими когтями, а другой ледяным копьем. Они должны были полностью уничтожить тело, которое служило бы инструментом для пришествия короля. И они вложили в свои орудия всю свою магическую силу. К их несчастью, фигура, невидимая из-за скрытности, мягко приземлилась прямо перед ними. И короткие мечи этого человека довольно ловко заблокировали когти и копье. Теневой правитель еще не пришел в сознание. В таком случае, кем же могло быть это существо? Двое правителей не смогли скрыть своего шока и изумления, пока их отчаянные атаки были отбиты. Обладатель этих коротких мечей снял скрытность и, наконец, показался... Они увидели фигуру мужчины в капюшоне. Из-под него на правителя смотрели пара глаз, сияющих чистым золотым светом. С этого момента никто не коснется это дитя. В другом мире. Свет и тьма существовали во времени, когда еще не было ничего иного. Верховное творение разделило свет и создало посланников Бога. Что же до тьмы, то она была разделена, чтобы создать восьмерых правителей. Правители были рождены уничтожать миры, а посланники, наоборот, их поддерживать. Услышав веление, данное им при рождении, они начали снова и снова истреблять солдат другой страны. И в конце затяжной войны, устав от постоянной и нескончаемой войны самый мудрый из частиц Сияющего Света, спросил у Верховного Творения. «О, наш Верховный Повелитель!» Почему же ты не помогаешь твоим самым верным подданным, сражающимся за твою честь? Почему ты игнорируешь боль твоих подданных? Разве ты не слышишь криков бесчисленных солдат, погибающих в твою честь? Помоги нам! Дай нам силу одолеть наших врагов! Мы отрубим им головы и поднесем их, как дань твоему величию! Но верховное творение не ответило ему. В этот момент частицы пришли к прозрению. И правда было то, что битва между ними и правителями была не больше, чем развлечением для Верховного Творения, и их повелитель не желал конца этих битв. Теперь, зная, что пока Верховное Творение продолжает существовать, война никогда не закончится, частицы впали в отчаяние. Их отчаяние вскоре переросло в ярость, а ярость преобразилась в ненависть. Чтобы закончить эту бессмысленную войну, они обнажили свои клинки. Это было началом восстания жен наблюдал за маршем бесчисленных солдат, которые заполнили всю вселенную. Боже мой. Но издали внезапно появилась группа солдат и встала на их пути. Теневой правитель, стоявший рядом с жен указал на одного из частиц сияющего света шестью крыльями, стоявшего во главе блокирующей группы. В далеком прошлом это был я. Он был единственным посланником Бога, который стал против восстания остальных, посланников, хотя в результате то жалкое количество солдат, которое он вел, бессильно пало против объединенной армии посланников. Эта частица сияющего света до самого конца никогда не отступала от своей верности. Он погиб, видя, как его храбрых подчиненных уничтожали их враги. Он думал, что это конец но когда он снова открыл глаза, будучи облитый тьмой, он понял, что верховное творение спрятало в нем определенную силу на случай, если все пойдет совершенно не так. Верховное творение сокрыло воистину чудовищную силу. Эта сила, способная покончить со всем, была спрятана внутри его самого верного раба. Итак, дрейфуя в этой бездонной пучине тьмы. Правитель смерти наконец открылся своей силе. Он сорвал остатки своих крыльев, сожженных в битве, а затем соткал себе совершенно новые доспехи из его тьмы. «Восстаньте!» Души, спящие в этой пучине, услышали зов и поклялись вечной преданности своему новому королю. Он возглавил свою совершенно новую армию и с ней отправился назад, но когда он наконец вернулся, Все уже было кончено. Оставшиеся частицы Сияющего Света убили Верховное Творение и объявили себя новыми богами, приняв титул владык. И с помощью различных инструментов, содержащих силу Верховного Творения, они начали выслеживать правителей. Когда король гигантов, правитель начала Регия, оказался в плену, баланс между двумя сторонами был разрушен и оставшиеся правители осознали всю тяжесть своей ситуации. И в этот момент теневой правитель протянул им свои руки. Для того, чтобы сражаться с общим врагом, все существующие правители объединили свои силы. И в таком духе война между семью владыками и девятью правителями продолжалась многие века. Но чем дольше продолжалась эта война, тем крупнее становилась армия теневого правителя. Время было на его стороне, благодаря его блестящим достижениям, казалось, что победителями в этой долгой, нескончаемой войне станут правители. Но не только владыки боялись мощи Теневой армии, которая тайно от всех разрослась. Она стала равной армии разрушения, которую возглавлял король Яростных Драконов. Теневого правителя боялись двое других правителей, Ими были правитель белого пламени и правитель звериных клыков. Когда война уже подходила к концу, они решили ударить бывшего посланника спину. В этот момент Джинву снова увидел сцену, которую он видел внутри сохраненных данных. Тогда, в двойном подсемеле, армии демонов и зверей присоединились к армии владык и набросились на теневого правителя и его армию. И это почти привело к его уничтожению. Но тогда король зверей, правитель звериных клыков сбежал. Чтобы спасти свою жизнь, он бросил своих собственных солдат. В это же время королю демонов, правителю белого пламени Барону, пришлось заплатить высшую цену. Вот почему он произнес слова, которые Джингу тогда не мог понять. Он вспомнил, как услышал последние слова умирающего Барона. И его взгляд трогнул. И затем те четверо ангелов, шестью крыльями над его головой, которые медленно спустились с неба. На этом месте проигрывание данных, которые тогда смотрел Джанглу, закончилось. Эти четверо владык вскоре окружили теневого правителя, у которого уже не было достаточно сил, чтобы командовать своей теневой армией. Должно быть, правитель понял, каким станет неизбежный конец этой битвы, и бросил свой меч на землю. Но если те владыки тогда убили теневого правителя, то как тогда объяснить существование этого теневого правителя? Джану сухо сглотнул и еще внимательнее стал наблюдать за тем, что могло стать концом теневого правителя. Но тогда владыки по очереди начали опускаться перед теневым правителем на колени. И очень скоро шестикрылый ангел, стоявший на коленях впереди всех, обратился к нему. «Прошу вас, простите нас, о величайшая частица сияющего света!» Том 17, глава 5. Правители искренне просили прощения у теневого правителя. На самом деле, в данной ситуации они имели огромное преимущество, и если бы владыки захотели, то вполне могли бы отправить теневого правителя обратно в пустоту, однако их желание было совсем другим. Им нужно было помириться с ним и наладить отношения. Принося извинения, они показывали ему свое уважение С одной стороны, как товарищу, и с другой, как величайшему воину, что стоял на пути армии Сияющего Света в войне против сил владык. И хотя теневой правитель никогда не был их предводителем, его товарищи все равно всецело уважали его. Поэтому они и проигнорировали команду их лидера, светлейшей частицы Сияющего Света, избавиться от правителя. Вместо этого они преклонили перед ним колени. «Нет больше нужды сражаться друг с другом», — заявили они. И тут по всей долине р... пронесся разъяренный голос теневого правителя. «Как это больше нет нужды?» Правитель наклонился и схватил владыку, что просил мира за воротник. Потом отстряхнул его, словно маленького котенка. «Разве не вы изранили моего Сизерена мечами и копьями?» — прорычал он. «Но нам он не приходился хозяином!» Дрожа от страха, оправдывался тот. «И именно поэтому ваши преступления еще более конусны», — с ненавистью в голосе произнес правитель. «Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что мы ощущали у себя в сердцах, когда поднимали флаги против своего хозяина». Владыки хорошо держались даже перед разъяенным теневым правителем. Теневой правитель поднял голову и вдруг обнаружил, что солдаты в серебряных одеяниях окружили его, причем очень быстро. И каждый из них смотрел на него с явным беспокойством на лице. Какие преданные солдаты. Как же ему не знать, что они ощущали, видя, как их товарищи гибнут от рук врагов. Ведь он сам вел этих людей в бесчисленные схватки, проливая кровь во славу хозяина. Мы всего лишь хотели прекратить войну, и ничего более... Спокойным тоном продолжал объяснять владыка. Хватка правителя, державшего владыку за воротник, едва заметно ослабилась. «Наконец-то у нас есть реальная возможность добиться этого». «Верно, вы наконец сможете навсегда покончить с войной». С правитель отпустил владыку. Затем он поднял свой меч и заставил ангела взяться за рукоять оружия. «Удар меня этим мечом!» – закричал правитель, – Я окинул бешеным взглядом остальных правителей. «Проткните мое сердце своими копьями!» Продолжал вопить он. «И это будет тем концом, которого вы так отчаянно ищете!» «Так вы, наконец-то, одержите верх в этой войне!» Но меч бессильно выпал из рук платыки и с грохотом упал на землю. «Никто не будет направлять свое оружие в сторону теневого правителя!» В ответ лишь донесся жалостливый голос, что буквально умолял. «Прошу, найдите силы простить нас!» Увы, вина ударила по солдатам гораздо сильнее, чем любое известное человеку оружие. Теневой правитель потерял абсолютно всё. Подчинённых, мастера. И угодил в беспросветную тьму. Всё, что двигало им, это навязчивые мысли об обобщении. Ражда месте была его главным стимулом до этого момента. Он вёл армию мёртвых с единственной целью. Заставить владык заплатить сполна за их прегрешение. Но теперь, как он мог продолжать ненавидеть тех, кто просит прощения для того, чтобы спасти своих же солдат из бесконечного круга ужасной войны? В конце концов, и он, и владыки были всего лишь жертвами жестокой судьбы. Разве не так? Он сражался, дабы защитить своего хозяина. А владыки бились для того, чтобы сохранить жизни для своих подчиненных. Выходит, истинная правда заключалась в том, что эти преклонившие колени ангелы являлись для него не заклятыми врагами, а товарищами, вместе с которыми он прошел сквозь ад. Его сердце буквально разрывалось на мелкие куски от понимания этого. Теперь, когда единственная причина его существования исчезла, теневой правитель закричал на них голосом, полным дикого отчаяния. «Ну же, убейте меня!» «Все должно окончиться здесь. Лучше ему вернуться в объятия тьмы и отдыхать. Впасть в вечное забвение. И встретить память обо всем произошедшем». «Скорее!» Уже практически умолял он. Ни один из владык не сдвинулся ни на дюйм. Нет, они все так же стояли на коленях, уткнувшись головами в пол. Как и в самом начале. Телевой правитель поднял свою голову. Это заставило всех серебряных воинов, все еще помнящих величайшего воина на небесах, приложить кулаки к груди и опустить свои лбы. И хотя они сражались с ним из-за разных идеалов, они никогда не переставали восхищаться им и относились к правителю с глубочайшим уважением. Количество солдат было столь велико, что заполнило все небеса, и когда они опустили голову, теневой правитель молча развернулся, чтобы уйти, Правитель смерти скрылся в облаках и исчез без следа. В то же время объединенные силы правителей, армии которых были разделены между сопицами, потерпели разгромное поражение от рук владык. Оставшиеся недобитые армии сбежали в разрыв между измерениями, чтобы спасти хоть что-то. Жену наблюдал за правителями и их поверженными армиями. Сбегающими через огромные врата. Охотник был не в силах промолвить хоть слово. Так много уцелевших. Он даже представить не мог, сколькими солдатами тогда пришлось пожертвовать с обеих сторон ради развлечения высшего существа. Он вроде как стал понимать, почему владыки восстали против воли своего хозяина. И тогда теневой правитель, что недавно ушел от мирской суеты, вновь предстал перед правителями. Когда теневой правитель и правитель зверских клыков встретились, остальным стало страшно. Вдруг произойдет еще одна жестокая битва. Но благодаря вмешательству Драконьего Императора, эти опасения не подтвердились. Время пополнять наши поредевшие войска. Я знаю, что между вами есть разногласия. Но я не позволю вам сражаться и вредить друг другу. Драконий Император вновь принял Теневого Правителя с распростертыми объятиями. Джунгу нервно злотнул слюну, наблюдая за Драконьим Императором в человеческом обличии. Он знал, что фигура перед ним была не более чем воспоминанием теневого правителя, но все же... Значит, этот парень – король драконов-берсерков? Правитель разрушения? Невероятная сила исходила от него. От одного только взгляда на него Джин Уж стал дрожать, как осиновый лист. Сбежав через разлом в измерениях, правители искали новый мир, где они могли бы восстановить свои армии. Бесчисленные галактики и планеты пролетали перед глазами Джинву, И, наконец, он остановился на одной, определенной. Парень бессознательно выдохнул. Ох, красивая голубая планета, ярко сияющая в непроглядной теме космоса. Земля. Благодаря совместным усилиям, на протяжении долгого времени правители преуспевали в создании портала из разлома измерения на Землю. Теперь из-за вторжения... Никогда ранее не виданных врагов, человечество не могло избежать уничтожения. Джингу напрягся, когда наблюдал за тем, как целые города превращались в груды камней. Это напомнило ему о разрушениях подземелья демонического замка. «Это будущее?» – снаружи в голосе спросил он. «Нет, это запись прошлого», – последовал спокойный ответ. Глаза Джингу широко распахнулись от такого неожиданного ответа, но его шок продлился недолго. Ведь теневой правитель продолжил объяснять. Владыки поздно засекли передвижение правителей. Они отправили свои армии. Но к тому моменту уже все было кончено. Если целью правителей было уничтожать, то владыки, наоборот, стремились к сохранению. Естественно, владыки пришли в ярость от того факта, что сброд из мира хаоса, который им не удалось добить в прошлый раз, смог разрушить очередной мир. И чтобы исправить этот недочет, Они решились применить определенный божественный инструмент, который они сами себе запрещали использовать раньше. Этим инструментом была чаша перерождения. Вещь, которую они первым делом похитили из божественного хранилища. Прямо перед тем, как начать свое восстание. Эта невероятная вещица могла отмотать время назад примерно на десять земных лет. «Десять лет?» – воскликнул Джин Ву. Совпадение ли, что количество этих лет совпадало со временем, когда просто из воздуха начали появляться врата и охотники, что боролись с ними. «Ты все правильно понял», — подтвердил теневой правитель. Владыки старались сохранить другие миры, как могли, но Земля просто-напросто была слишком хрупка, чтобы... чтобы выдержать битвы между ними и правителями. Эта планета безо всякой магической энергии просто не могла выдерживать столь масштабные битвы. Неважно, кто победит в войне между владыками и правителями, Исход для планеты будет одинаков. Пройдя сквозь несколько циклов войн и разрушений на планете, владыки пришли к решительному заключению. Если всех спасти нельзя, то нужно убедиться, что кто-нибудь выживет и продолжит населять эту планету. Если так, то... Врата. Это способ создать людей, что выживут в схватке двух сил. Настолько сильно владыки хотели сберечь человечество. И только тогда Дву наконец-то понял... Он внезапно осознал, почему владыки все это время оставались за кулисами и тихо позволяли процессу течь своим естественным образом, не связываясь с человечеством. Хоть и знали, что придет совсем скоро, люди, способные выжить в новом мире, это... Если бы человечество выяснило, что весь мир скоро погибнет, за исключением небольшого количества людей, известных как охотники... Смогло ли общество когда-либо нормально функционировать вновь? Нет, подождите. Джингу закачал головой. Наконец-то он услышал причину, по которой появились врата и охотники. Однако парень до сих пор так и не получил ответа на вопрос, который его интересовал все время. Словно прочитав его мысли, теневой правитель взмахнул руками, и окружение вокруг него полностью изменилось. Высшие создания, такие как владыки и правители, способны чувствовать изменения, которые создает инструмент Бога. Хотя они ничего не могут с этим поделать, продолжил правитель. Пока владыки были заняты исправлением своих ошибок, правители тоже начали вносить корректировки в свой план. До сих пор, пока инструмент более было невозможно использовать, Стоп. Ты хочешь сказать, что у чаши перерождения есть предел использования? – удивился Джинву. Не бывает бесконечной силы. Прямо как высшее существо, что создало вселенную, было уничтожено своими же творениями. Нет силы, что длилось бы вечно. В голосе правителя можно было уловить едва заметную грусть. И это заставило Джинву повернуть голову к теневому правителю прежде, чем тот успел это заметить. Я спрошу. Так, как ты и первый об этом заговорил. Каким образом творения могут погубить собственного Творца? Так же, как и вы погибаете от собственных машин. Это звучало логично. Даже если машины создавались ради удобства людей, они все еще могли навредить. Все зависело от того, как их использовать. Вот примерно поэтому люди и боялись искусственного интеллекта, что сами и создали. Мы были созданы сражаться, и наших сил были более... «Было более чем достаточно, дабы свалить хозяина», — продолжал свой рассказ его собеседник. Джинву кивнул головой. Вскоре фигуры нескольких похожих правителей появились вокруг Джинву и Теневого правителя. Правители кое-что осознали, наблюдая за методами владык. Они решили скопировать их методы. Это позволяло давать частицы своих сил людям и позволяло тем, в свою очередь, убивать монстров. И магическая энергия распространялась по всей планете». «Правители также могли одалживать тела человеческих носителей своими армиями гораздо раньше, чем того ожидали владыки. Они хотят использовать магическую энергию, разнесенную по планете владыками, и сделать из земли одну большую ловушку, чтобы поглотить армию владык за один присест», — понял Чинву. «Верно. Дабы правитель, обладающий невероятной силой, мог прийти в этот мир, ему нужно было найти носителя человека. Правители искали и находили себе подходящих... Носителей один за другим. Однако двое из них, правитель разрушения и теневой правитель, обладатели неописуемых сил, не могли найти человеческих носителей с телом, что способно справиться с их силами. Примерно в то же время величайший маг, работающий под началом одного из королей, пришел ко мне с предложением. Он сказал, что подыщет для меня подходящего носителя. Архитектор. Этот маг, которого правители называли «архитектор», пообещал помочь теневому правителю спуститься в этот мир. За свою услугу он просил даровать ему бессмертие. А так как теневой правитель был заинтересован происходящим внизу на земле, он согласился. вы ни один живой человек до этого не мог выдержать силу смерти. Человек с большой чувствительностью к магической энергии. Человек с превосходным физическим состоянием. Человек с невероятной ментальной стойкостью. Все они не смогли выдержать... Мою силу и стали коллегами, либо погибли. Ни один живой не мог стать сосудом для смерти. Контракт с правителем. Этот акт был куда более серьезным и тяжелым, чем любое другое общение. Очевидно, архитектор становился все более нервным по истечению времени. Пока он потел в попытках найти подходящих кандидатов, теневой правитель решил действовать самостоятельно и сам нашел потенциального носителя. Джинву поднял голову, словно через монитор, показывающий всевозможные цветные изображения. Джинву смотрел на прошлого себя, занимающегося самыми разными вещами. «Я увидел тебя. Ты всегда шел со смертью в одну ногу, и все же неминуемо избегал ее», — сказал теневой правитель. Он был охотником четыре года. Джинву был рангом Е, и более того, он находился в самом низу рейтинга, все же испытывая на себе жизнеопасные подземелья, Он никогда не переставал ходить в них. Все ради матери и младшей сестры. Он жертвовал собой ради семьи и отчаянно боролся. Записи прошедших четырех лет полностью хранились внутри воспоминаний теневого правителя. «Архитектор был против, но я все равно выбрал тебя», – произнес он. Теневой правитель теперь указывал на Дженуу, и при виде его указывающего пальца сердце парня стучалось все быстрее. Правитель уже говорил об этом. Я свидетельство твоей горькой борьбы. Я отпечаток твоего сопротивления. Я вознаграждение за твою боль. Эти слова не описывали жизнь Жинву после того, как он стал игроком. Нет, он говорил о его жизни до того времени, как он стал наслаждаться дарами системы. Каждое слово все сильнее отдавалось его груди. Архитектор нервничал. Но все-таки он согласился исполнить мое желание. И в конце концов заманил тебя в сети моего плана. Двойное подземелье. Тест на выживание. И, наконец, игрок. Все это часть плана архитектора по созданию подходящего сосуда для теневого правителя. Пока ваш мир раз за разом повторялся, архитектор пристально наблюдал за людьми. Он создал систему, основываясь на том, что людям нравилось играть. И они были хороши в этом. Для того, чтобы ты принял мою силу. Людям нравилось играть, и они были хороши в этом. Жну понял, о чем говорил правитель. Очевидно, имелось в виду не что иное, как видеоигры. Поэтому система была разработана так, чтобы игрок обладал схожими возможностями, как в игре. И Джинву был единственным удачным экземпляром среди всех подопытных. Система была создана архитектором из частицы моей силы. Она шаг за шагом изменяла твое тело, чтобы ты мог лучше соответствовать мне. Но затем ты предал архитектора, верно? Джинву вспомнил вид статуи ангела, прыгающей вверх и вниз от ярости, кричащей о предательстве правителя в двойном подземелье. Странно было то, почему теневой правитель обманул того, с кем у него была договоренность, и вместо этого выбрал Джинву. Ему нужно было прояснить этот момент. Но почему? В первый раз теневой правитель замешкался. Он выглядел так, словно болезненно вспоминал что-то, и Джингу не стал торопить его с ответом. В какой-то момент правитель снова открыл свой рот. «Потому что мне так захотелось». По сравнению с тем, насколько долгоиграющими были его замыслы, этот ответ был слишком простым. Странно, но Джингу не смог подавить смешок. «Возможно, мне понравилось время, которое я провел с тобой, и мне не хотелось терять тебя». Вместо того, чтобы стереть личность Джинву Ву и занять его тело, теневой правитель решил ассимилироваться с ним. Он выбрал вариант, при котором становился его частью. И в итоге, правитель медленно поднял руки и взялся за шлем, покрывающий его голову. Он стал медленно поднимать его. И когда под ним наконец-то показалось его лицо, глаза Джинву Ву широко раскрылись. Его собственное лицо. Лицо теневого правителя было таким же, как и у него. Но это не все. Джин Лу окинул себя взглядом и обнаружил, что тьма обернулась вокруг него, создавая ему новую броню. Она выглядела так же, как и та, что была на теневом правителе, словно они смотрели на зеркальные отражения друг друга. Я стал тобой, а ты стал мной. Я есть ты. Неоспоримая правда без капли лжи. Неважно, кто контролирует тело, ты или я. Потому что теперь они один человек и поэтому я предоставляю тебе возможность выбора». Теневой правитель поднял левую руку, и все лица, по которым Джин Ву тосковал, появились одно же с другим. «Ты можешь наслаждаться бесконечным покоем в прекрасном сне, что ты создал во владениях смерти». Первым появилось лицо по-доброму смеющегося президента Ассоциации Гугунхи. Сразу после него пролетело лицо его молодой матери, еще до того, как ее свалила болезнь. И, наконец-то, сильно помолодевший он сам, который существовал в давно забытом времени, показался во тьме. Однако, если тебе это не нужно, теневой правитель опустил свою левую руку и поднял правую. В мгновение все эти лица пропали, и вместо них возник огромный дракон из черного неба над ним. После чего целая армия бесчисленных драконов принялась сжигать все города, до которых могла дотянуться ты можешь вернуться в свою реальность и сразиться с ними». Джинвуу уставился на армию разрушения, которую вел за собой драконий император, и нахмурился перед тем, как дать ответ. Вместо этого он решил задать вопрос «Почему ты сбежал в другой мир с остальными правителями, хоть и не желал драться с владыками?» «Потому что больше мне нигде не было места». Теневой правитель в то же время был и владыкой, Он не мог найти место, которое мог бы назвать домом, и поэтому он решил блуждать по другим мирам, частью которых не являлся, и в надежде найти свой мир. Услышав ответ правителя, джингу наконец принял решение. Я отвечу так же. Едва уловимая улыбка витала на лице правителя еще до того, как Джинву ответил. Здесь мне не место, твердо сказал Джинву. Отлично. Теневой правитель кивнул. Поэтому я тебя и выбрал. Это значит, что больше я тебя никогда не увижу? Я уйду на вечный покой. И как новый теневой правитель, ты будешь жить вечно. Разумеется, более никаких причин для нашей встречи не будет». Несмотря на то, что он сказал, на лице правителя виднелось облегчение. Наконец он дождался момента отдыха после целой бесконечности ожидания. Жену посмотрел на искренне счастливого правителя и попрощался с ним. «Спасибо за эту возможность». На коротком давении на лице правителя показалась тоска. «Чтобы так же быстро исчезнуть, с моей смертью твои силы станут совершенными. Чтобы вернуться, тебе нужно…» Жену прервал его. «Я знаю. Ведь я, весь ты…» Правитель улыбался, время его отправления все приближалось. После долгого-долгого путешествия, он наконец-то нашел место, где сможет обрести покой. Правитель обратился к Джинву. «На этом мы попрощаемся». Он сделал шаг назад и молча наблюдал за тем, как Джинву кивает головой. Одна команда, что позволяет ему переродиться совершенного, теневого правителя, покинула его губы тихим, приглушенным голосом. «Восстань!» Том 17, глава 6 Знакомый женский голос системы раздался в голове Джинву, Ву, когда он произнес восстань. Код удаления системы обучения игрока был введен. Система будет удалена. Теперь Джинву Ву был наделен истинной силой Повелителя теней. Это означало, что в системе более нет нужды. Поэтому она начала удалять себя. Ему казалось, что он прощается с няней, которая ухаживала с ним, с за ним с детства, Внезапно в его голове возник вопрос, и он обратился к Повелителю Теней. «Как ты установил женский голос системы?» «На самом деле, это голос архитектора». Повелитель был немного ошарашен внезапным вопросом Джин Лу, но в конце концов ответил подробнее. «Этот существо было из расы гермафродитов. Они могут создавать как мужские, так и женские голоса». Он часто задавался вопросом, кому принадлежит этот четкий и хладнокровный голос, постоянно озвучивающий сообщения системы. Но подумать только, это был один и тот же чувак всё время. Джану почувствовал некоторое смущение и отвёл взгляд, спровоцировав Повелителя теней смеяться себе под нос. «Мне тоже понравилось наблюдать за этой частью тебя», — подумал Повелитель. Повелитель Теней и правда мог предать Архитектора, Хотя доверие было одной из самых важных для него вещей, слабый намек на скорбь мелькнул в его глазах. Тем временем система продолжала удалять себя шаг за шагом. Все ограничения, наложенные на, си на силу, которые обладает игрок сняты Со снятием ограничений каждый теневой солдат Ранга маршал, обладающий волей повелителя, восстановит всю оригинальную силу. Силы солдата Ранга маршал и Крида полностью восстановлены. Характеристики солдата ранга маршала Бера значительно увеличены. Бывший повелитель теней Осбран возвращается в мир вечной пустоты. Джинлу молча прослушал сообщение и поднял голову. Он посмотрел на повелителя теней. Тот уставился на него спокойными глазами, несмотря на то, что ублизился его конец. Джинлу мог понять всю боль и страдания, через которые прошел повелитель. Он был в курсе всех событий благодаря воспоминаниям, о далеком прошлом, показанном ему на территории смерти. Потому последние его мысли были искренними и чувственными. «Прощай, мой король. Я молюсь, чтобы ты нашел покой, которого так долго желал, в царстве вечного сна». Наконец, перед ним выскочило сообщение от системы, оповещающее о прощании. «Вы уверены, что хотите удалить все системные и связанные с ней функции?» Две иконки «да» и «нет» мигали в пространстве. Джинву в последний раз взглянул на повелителя теней. До самого конца бывший ангел сохранял довольную улыбку на лице. В конце концов, это останется последним впечатлением в его сердце. Джинву улыбнулся в ответ. «Да». Мощная ударная волна, которая последовала за вспышкой света, отбросила повелителя Зверских Клыков и повелителя Мороза. Зверь скочил на ноги первым, его брови дрожали. «Фрагмент сверкающего света?» Тело противника, одетого в мантию, горело золотым пламенем. Этот свет был символом правителей. Этот ублюдок, без сомнения, был человеком, который позаимствовал их силы. Однако почему правители помогали одному из самых могущественных повелителей, повелителей теней? Повелитель Мороза закричал. «Самое страшное бедствие, которое только можно себе представить, надвигается на нас через тело человека «Которого ты пытаешься защитить! Ты хочешь наслать апокалипсис на этот мир своими руками?» Человек-мантий даже не удосужился ответить. Нет, вместо ответа он поднял два своих коротких меча и принял боевую стойку. Намек на его намерение был понятен. Лицо повелителя Мороза напряглось. Он убедился в решимости этого мужчины сражаться. Его нынешний противник позаимствовал силу правителей, и активировал проявление духовного тела. Но человеческое тело не могло выдержать божественную силу. В отличие от повелителей, которые полностью овладевали телом и эго-хозяина, тот, кто обрел силу правителя, рисковал превратиться в пыль и исчезнуть. Даже так? Он рискнет своей жизнью только чтобы помочь повелителю теней возродиться? Что вообще замышляет этот ублюдок-правитель? Повелитель Мороза посмотрел на повелителя зверских льков, они обменялись подозрительными взглядами. Времени не было. Звероподобный мужчина кивнул в ответ. Мгновенно два повелителя разделились. Они собрались напасть на мужчину, одетого в мантии с двух сторон, а затем обрушить на него непрерывный поток атак. Когти зверя и ледяное копье в бесчисленное количество раз пытались вонзиться в этого человека, но их противник был настолько опытным и ловким бойцом, что с легкостью отражал и блокировал все входящие атаки. Он мог позволить Ледяному Копью проскользнуть мимо него и заблокировать когти, но никогда не забывал наносить контратаки в подходящий момент. Он сражался как воин, который выжил в немыслимом количестве битв на протяжении всей своей жизни, по-настоящему тяжелый противник, другими словами, враг, обладающий огромной силой и навыками. Он пренебрёг своей жизнью, чтобы остановить планы двух повелителей. человек Мантии заблокировал атаку двух повелителей, несущую в себе невероятное количество магической энергии. Он отбросил их назад в очередной раз. Повелители приземлились на некотором расстоянии, понимая, что такими темпами они мало чего добьются. Словно не имея никакой другой цели, кроме защиты сосуда повелителя теней, человек Мантии стоял на месте, и не преследовал повелителей. Кто он на самом деле? Повелитель Мороза был встревожен и озадачен. В то же время мужчина в мантии продолжал молча стоять. Следующий момент. Повелитель зверских клыков внезапно вернулся в человеческий облик и заговорил. «С меня хватит!» Острые клыки, торчащие из его рта, вернулись назад. А длинные когти уменьшились до размера ногтей человека. Когда он развернулся, повелитель Мороза сразу же закричал, чтобы остановить своего товарища. Мы зашли так далеко, но теперь ты убегаешь. Ты с ума сошел? Разве ты не чувствуешь это? Повелитель зверских клыков покачал головой. Он обладал острым чутьем, которое значительно превышало норму. И после того, как он почувствовал меняющуюся атмосферу, его тело слегка вздрогнуло. Мана изливается повсюду. «Скоро придет Повелитель Теней», — сообщил он. Взгляд Повелителя Зверских Клыков поднялся в небо. Затем он снова посмотрел на Повелителя Мороза. «Я ухожу». «Но ты обещал напасть на Повелителя Теней со мной, не так ли?» — скричал Повелитель Мороза. Рены сдулись на шее ошеломленного древнего эльфа. К его сожалению, Повелитель Зверских Клыков не собирался отменять в своем решении. «Мое обещание имело силу только...» Пока сосуд являлся человеком, скоро он превратится в нечто иное, и у меня больше нет причин придерживаться нашей договоренности. — И что теперь? Король всех зверей убегает, поджав хвост? — возмутился ледяной эльф. Повелитель зверских клыков разозлился от этих слов, и он грубо схватил древнего ледяного эльфа за воротник. — Тебе не понять меня. Ты никогда не сталкивался с истинной силой Повелителя Теней. Ох, Повелитель Мороза. Повелитель Зверских Клыков стал свидетелем невероятной силы Повелителя Теней, когда сражался и выжил в битве с шестью огромными армиями. Они состояли из зверей, демонов Белого пламени и, наконец, армии Четырёх Правителей. Могущественный монстр был на подходе. Какой смысл волноваться о своём достоинстве такой ситуации? Ничего страшного, если другие высмеют Повелителя за то, что он прячется за Императором Дракона. Он был готов сделать все ради своего выживания. Он сделал такой же выбор, когда покинул бывшего товарища, короля демонов, повелителя Белого Пламени, сбежав с поля битвы тогда. И в этот раз он снова не осмелился рискнуть, чтобы убить сосуд повелителя тени. Повелитель зверских клыков был королем зверей, чья сила основывалась на обильной жизненной энергии окружающих существ. И сила смерти, способная питаться этой жизненной энергией, была для него самой ужасной и пугающей вещью его вселенной. И правда, времени на раздумья не было. Он чувствовал ужас смерти, приближающийся все ближе и ближе с каждой секунды. И отпустил ледяного эльфа, чтобы вызвать личные врата. «Я буду молиться за тебя!» С этими словами зверь быстро вошел во врата. Повелитель Мороза недовольно цокнул языком, наблюдая как врата постепенно закрываются. Наконец они полностью исчезли из виду. «Что за тупой ублюдок?» Как мог этот дурак убегающий страхи, даже когда еле живая цель была так близко, носить звание лучшего охотника мира хаоса? Намерение Повелителем Мороза оставалось прежним. Повелитель теней должен был умереть, несмотря ни на что. Цель практически гуляла по краю пропасти. Ничто не изменится из-за внезапного препятствия на пути. Действительно, не было причин соглашаться с трусом. Решив это, Повелитель Мороза активировал свое собственное проявление духовного тела. В этом мире, который не являлся его родным, большая часть его выносливости требовалась на поддержание этой формы, но сейчас было необходимо получить результат как можно скорее, прежде чем появится Повелитель Теней. Почувствовав ужас жестокого Мороза, слабак! Повелитель Мороза превратился в гигантскую ледяную бурю, которая мгновенно покрыла Землю, Страшная метель разразилась по округе, превратившись в настоящий шторм. Повелитель Мороза грозно посмотрел на человека в мантии и взревел, как раскат грома. «Это моя истинная сила!» Десятки тысяч ледяных копий, созданных из кристаллизированной маны в воздухе, начали падать как град. Каждое копье несло себе достаточной силы, чтобы убить человека одним ударом. Эта атака была настолько ужасной, Что казалось, выстоять невозможно. Автомобили, стоящие на дорогах, были сметены, как выброшенные игрушки. Здания разрушались порывами ветра, которые походили на огромные лезвия. Однако человек в мантии даже не сдвинулся с места и защищал Джингу, несмотря ни на что. Бесчисленные раны начали появляться на теле мужчины, противостоящем бесконечному потоку снежной метели. Повелитель Мороза не останавливал свою атаку ни на секунду мои солдаты позвал он и снега которого навалило уже поколение начали вставать ледяные гуманоиды созданные из магической энергии и вскоре их насчитывалось почти несколько тысяч в атаку ледяные гуманоиды услышали приказ своего повелителя и одновременно бросились в атаку на мужчину в мантии он отчаянно отбивался от этих гуманоидов резал и отталкивал их к несчастью Ледяное копье вонзилось его плечо и заставило на мгновение потерять равновесие. Ледяные гуманоиды продолжали без остановки атаковать его. Мужчина восстановил равновесие и стиснул зубы. Таинственный мужчина стоял, упорно, и Повелитель Мороза решил снова лично вступить в бой. Он превратился в кристаллизированную форму абсолютного холода и, испуская белый дым от всего своего тела, неспешно подошел к мужчине. «Убирайся с дороги!» Его громкий рев побудил ледяных гуманоидов быстро рассеяться. Повелитель Мороза встал перед мужчиной и широко раскрыл пасть. Невероятно холодная энергия начала собираться в его рту. Воздух промерз. На подбородке, который виднелся под капюшоном мужчины, даже образовался лед. Ситуация выходила из-под контроля. Мужчина в мантии понимал это. Однако, если он увернется от следующей атаки то подставят под удар Джин Ву, который все еще лежал на земле. Потому у мужчины и мысли не было, чтобы уклониться, даже когда он встретился с ужасающим убийственным намерением, которое исходило от Повелителя Мороза. Лицо ледяного эльфа сморщилось. Жалкий человек, который обрел силы высшего существа, благодаря чистой случайности, осмеливается так нагло смотреть на меня. Наконец ужасный поток холода, Вырвался изо рта разъяренного до крайности повелителя. Мужчина скрестил руки, чтобы защититься от потока холодного воздуха. Нетрудно догадаться, что его руки, которые приняли на себя всю морозную атаку, мгновенно застыли и не могли больше двигаться. А затем жестокие атаки, одна за другой, посыпались на мужчину, который больше не мог оказать сопротивление. Торс мужчины заметно покачивался после каждого удара Повелителя Мороза, однако он не отступил ни на шаг. Кровь текла по его ногам и скапливалась в лужу, но он продолжал стоять. «Как ты смеешь, жалкий человеческо!» Повелитель Мороза отвел плечо назад и высоко замахнулся правой рукой. В одно мгновение холодный воздух собрался вокруг его руки и превратился в гигантский ледяной блок. «А теперь посмотрим, как ты выстоишь против этого!» Повелитель Мороза собирался раздавить не только этого человека, но и сосуд Повелителя Теней, лежащий позади него. Он вобрал всю свою магическую энергию в эту глыбу льда. Мужчина видел, как тень, приближающаяся ледяной глыбы, становилась все больше, и он опять поднял свои замерзшие руки над головой. Даже если его руки будут разбиты, даже если его тело будет уничтожено, Он должен защитить Женву. Он собрал каждую унцию силы, подаренной ему правителем, и его тело засветилось самым ярким золотым сиянием. И, наконец, бум. Произошло столкновение. Странно, хотя глыба достигла цели, он не почувствовал никакой ударной силы от нее. Что? Мужчина открыл глаза и обнаружил, что перед ним стоит кто-то еще. Существо было одето в черные доспехи. А с вершины его шлема до спины простиралась кроваво красная грива. Это был никто иной, как верный слуга повелителя теней Икрит. Он заблока... заблокировал массивные углы Бульда, а затем грубо оттолкнул ее. Повелитель Мороза не мог поверить своим глазам, после того, как его атаку полностью отбили. Икрит? Если здесь появился теневой солдат, ранга маршал, то это могло означать только... Древний ледяной эльф резко вздрогнул от удивления и успешно перевел взгляд на место за спиной мужчины в мантии. И, конечно же, человек без сознания, который должен был лежать там, куда ты исчез. Наконец-то. Наконец-то Повелитель Мороза понял, о чем говорил Повелитель Зверских Клыков, прежде чем сбежать. Сама атмосфера вокруг дрожала. Мана магической энергии, которой был наполнен воздух, резонировало с появлением высшего существа. Игрид обернулся и покорно встал на колени и склонил голову. Бер, появившись рядом с Икритом, громко скрикнул, словно объявляя о возвращении своего господина, и он тоже быстро встал на колени, глядя в том же направлении, а между ними спокойной походкой вышел Джинву. Он быстро осмотрел разрушенные окрестности и задал вопрос повелителю Мороза «Зверь уже сбежал?». Только встретившись лицом к лицу с настоящим повелителем тени, древний ледяной эльф понял, почему король зверей сбежал как трус. Несмотря на то, что он был повелителем всего сущего, связанного с холодом, он мог лишь страхи трепетать перед лордом смерти, который стоял прямо перед ним. Джингу продолжил, я не разрешал этого. Повелитель Мороза не понял, что он имел в виду, и рефлекторно спросил в ответ. «Что это значит?» Я не давал ему разрешения на побег. «Да о чем ты вообще Джинву не стал дожидаться, пока ледяной эльф наконец поймет его слова и просто закрыл глаза. Он быстро расширил свое сенсорное восприятие на всю округу в поисках сигнатуры с уникальной магической энергией, которая принадлежала повелителю зверских клыков. Диапазон его восприятия вышел далеко за границей Южной Кореи и в одно мгновение охватил всю планету. Он был уверен, что повелитель зверских клыков еще не успел перейти в другое измерение и скрывался где-то на земле. И он без проблем нашел этого ублюдка. Его уверенность не была безосновательной. Дженвук бодро улыбнулся и открыл глаза, обнаружив местонахождение повелителя зверских клыков. «Я нашел тебя».